она ходила, что называется, в ключах. Затем, когда крюковым Бог даровал наследника, Савишна усердно приняла его на свои руки и вынянчила его с великим старанием и даже успехом. Сын этот был крестником Пиона Каноновича Пранчищева. И хотя был гораздо моложе Алексея, но сделался почти единственным его товарищем детства и юности. Они учились вместе грамоте у Богимского дичка, вместе ходили сначала по рощам по грибы и по ягоды, затем вместе стали ходить с ружьём по болотам за дичью или удить рыбу в бучилах. Характер доньковских помещиков до того располагал к доверию что Мавра Каноновна даже благоволила к ним и являлась в Даньково, хотя редкою, но тем не менее желанною гостьей. И Крюковы ко всем относились с равным приветом и радушием. В Даньково для каждого посетителя изыскивалось и находилось угощение или угождение. В сажалке у них водились крупные караси и налимы. Кто постится по средам и пятницам, Даньковское барыня непременно при отъезде того гостя велит засунуть в экипаж ведро с рыбой либо яблокъ в мачёнах, вузелокъ завяжетъ на дорогу, либо ореховъ в калёнах. Добрые и приветливые были Даньковские помещики, но не суждено им было радоваться долго на единственнаго сына прошу. Ему было 15 лет всего, когда он лишился обоих родителей и остался на попечении Логина и Савишни. Эими двумя существами всё продолжало вестись в Дёнкови прежним порядком. И видно, эти порядки имели твёрдую почву, ибо всё шло по прежнему масштабу, как заведённые часы. И жизнь Вовсе не изменилось вокруг молодого наследника и хозяина Данькова. Проша Крюков был в то время высокий, неуклюжий белокурый юноша с полным румяным лицом. Губы его часто складывались в детскую наивную улыбку. Кудри упрямо набегали на лоб, насовывались близко над бровями. Няня Савишна Всякий день собственна вручно расчёсывала эти кудри и за обедом подвязывала салфетку большому дитяти, чтоб ни разу не облился. Няня Савишна была высокая, сухопарая старуха. Из-под седых густых бровей её глядели огромные серые глаза. Она ходила всегда в синем затрапезном сарафане в белой кацавейке, с узкими рукавами и повязывала голову тёмным платком по старушечье, степенно и аккуратно, так что седые волосы разве на висках иной раз выбивались из-под него. И жил молодой Крюков в своём родовом гнезде весьма счастливо. Он часто езжал в допотопных дедовских дрожечках к соседним помещикам, со всеми дружил. Со всеми охотился, он был любим в околотке и мало заботился о будущем. В Богимове он тоже бывал ежедневно. Молодые францишцев и крюков видались каждый день. И вот мы заглянем в Данькова в одно июньское утро. Это было в Петровке. Полдень. В воздухе Никакого движения. На небе ни одного облачка. Всё тихо вокруг Деньковской усадьбы. В этот день мужички начали косить едва только заря занялась. Работа шла живо, быстро обкосили лужок, что под барским садом, поспели и на свою работу на луг, что позади их огородов под рощей. К полудню Деревня точно заснула. Все отдыхали, прикорнув по клетям либо где-нибудь в холотке. В воздухе было душно. На барском дворе никого из прислуги не было видно.